Похожая на кардинальскую шапочку, но с галуном, указывающим на то, что ее носитель слуга. К шапочке был прикреплен пучок в перьев. Мальчик неподвижно стоял перед Гуимпленом он походил на фигуру, привидевшуюся во сне. Гуимплен узнал в нем слугу герцогини. И прежде чем Гуимплен успел вскрикнуть от удивления, он услыхал тоненький, не то детский, не то женский голосок пажа